улыбающийся встречным лицам я московский озорной гуляка по всему тверскому околотку в переулках каждая собака знает мою лёгкую походку каждая задрипанная лошадь головой кивает мне навстречу для зверей приятель я хороший каждый стих мой душу звере лечит Я хожу в цилиндре не для женщин, в глупой страсти сердце жить не в силе, в нём удобней грусть свою меньшив, золото овса давать кобыле. Среди людей я дружбы не имею. Я иному покорился царству, каждому здесь кобелю на шею я готов отдать мой лучший галстук. И теперь уж я болеть не стану, приснилось омуть в сердце мглистым. От того прослыл я шарлатаном, от того прослыл я скандалистом.